послесловие это своего рода последние слова в книге вы прочитали книгу познакомились с ее содержанием героями событиями идеями и вам захотелось узнать еще какие-то дополнительные сведения как правило такие сведения даются в конце книги в послесловии послесловие может быть авторским издательским или редакторским. Пишется с учетом того, что читатель уже прочитал произведение и легко справится с дополнительным материалом.